Тамир въезжал в родной Елашер погожим утром. У городского тына шумело многолюдство. Казалось, все окрестные веси съехались на торжище. Ворота стояли распахнутыми, в них чинно тянулись телеги с добром верховые и пешие гости. Люди везли то, что успели наработать за долгие зимние вечера, когда большую часть суток сидели в четырех стенах. Ткани, узорочие, горшки, ложки, веревки, меховая рухлядь. Это продавалось, либо выменивалось на соль, птицу, зерно, железные крицы. Словом, на всё от ножа до телеги. Колдун ехал медленно, пробираясь через могучий людской поток, пестрый, крикливый, беспорядочный. Видя серое одеяние, народ расступался, кланялся, торопясь дать дорогу обережнику. Странник же словно не замечал любопытных и опасливых взглядов, только усмехнулся про себя, услышав, как неказистая бобёнка, напоминающая встрёпанную галку, громко шептала стоящей под для неё товарки, дородной девке с румянцем во всю щёку. «Мне опять из города не выехать седмицу? Ведь в конце тайльника уже приезжали за выучами». Молодица всплеснула руками. «Видимо ли дело, при таком-то скоплении да застрянет все это людство в городских стенах, покуда посланник цитадели ищет осененного?» И ни одна живая душа не признала в прибывшем сына пекаря строка, добродушного, сдобного, как его хлебы паренька. Тамир всё ждал, когда же дрогнет сердце. Вот улочки, знакомые до судороги в горле. Вот дома, которые он помнит с детства. Совсем не изменилась старая корчма с тесовой крышей. И дорога, мощеная деревянными плашками, тянется, как прежде. А ведь пять весен прошло. Не потому ли кажется город родным и чужим одновременно? Будто в душу стучиться, но не может достучаться память. Вот и дом родительский, те же ворота, только покосившиеся. То же крыльцо, та же кровля. Старая липа за чистоколом по-прежнему полощет ветвями неба. Обережник спешился, взял коня под узцы и в полсилы постучал в просевшие створки. Как бы не рухнули. Со двора дребезжащим лаем отозвался пес. «Надо же, жив еще!» — подивился Тамир, вспоминая кобеля по кличке Звон, которого еще слепым щенком выменял на калач у соседа и тем самым избавил от участи быть утопленным. На стук и собачий брех из дома выскочил кто-то уж больно резвый на ногу, прошлепал к воротам, повозился с засовом. Страннику открыл вихрастый парнишка весен одиннадцати-двенадцати, следом за которым, опираясь на кривую клюку, вышел отец. Сын смотрел и не узнавал в сагбенном дряхом старца того, кого помнил еще крепким, полным сил. Сердце не дрогнуло. Лишь рассудок настигло, наконец, запоздалое понимание, что дома не был очень давно. И верно, таким же изменившимся, каким ему показался отец, видел его и сам строк. потому что он близоруко щурил слезящиеся глаза, смотрел на пришельца внимательно, но без узнавания. Мальчишка же держал хозяина дома под локоть и пялился на колдуна, забыв о почтении. Обшаривал взглядом серую одежу, запыленный плащ, коня с добротной, но не вычурной сбруей. Гость молчал, давая старому и малому разглядеть себя. Повисла тишина. Но вдруг... строк нерешительно вытянул вперёд подрагивающую морщинистую руку и недоверчиво прошептал «Тамир». Сын в ответ кивнул, понимая, что в высоком, поджаром мужчине с короткостриженными тёмными волосами, бледной кожей и навек исчезнувшими веснушками трудно на не узнать толстого, неуклюжего дитятю, ушедшего следом за крефом. «Тамирушка. Вернулся. И не обращая более внимания на то, что незнакомец, постучавшийся в ворота, мало общего имел с тем, кто некогда за эти ворота вышел, отец притянул к себе родное дитя. Сыночек. Сухие руки слабо цеплялись за широкие плечи, оседая макушка родителя едва доставала от проску до подбородка. Неловко обнимая старика, Тамир думал о том, что вот этот почти ослепший дед давным-давно учил его мудреному ремеслу хлебопека. Как же так получилось, что наука, впитанная едва не с материнским молоком, навсегда выветрилась из головы, стала чужой всего-то за пять вёсен проведенных в цитадели. Такой же чужой, как этот человек, что зовет его сыном и столь крепко сжимает в объятиях. «Будет, будет», — сухо сказал обережник и высвободился. «В избу идем». Старик часто-часто закивал и заговорил, давясь словами. «Радость-то какая! Вернулся! А мать ведь по осени схоронили, не дождалась тебя. Умирала, все говорила. Сыночку бы повидать, хоть обнять напоследок, словом перемолвиться. А я вот, видишь, дожил пень придорожный. Теперь и помирать можно. Сынок, дай нагляжусь на тебя». Тамир... Настойчиво повел отца в дом, Переводя беседу с жалостливого лепета На разговор более насущный. «По осени», — уточнил он. Строг закивал. Настудилась, занемогла, Да в три дня сгорела от лихорадки. Уж и целителя я звал, Да только он руками развел, Мол, от старости и тоски Припарок не придумано. Сын нахмурился и спросил. «Обряд-то по уму провели. Не поднялась?» Он шагнул в темную, душно натопленную избу. «Не поднялась! Что ты?» — замахал руками отец. «Из сторожевой тройки колдун отчитывал. Нам же в прошлом годе нового чероплета уредили «На узника!» — поправил Тамир. «Да-да!» — торопливо согласился отец. «Схожу на жальник, проверю, что он там отчитал», — отозвался сын, в душе не доверяющий никому, кроме себя, и повернулся к замершему в стороне оробевшему пареньку. Гоня расседлай, до да сумы переметные в избу неси. Нечего столбом верстовым стоять. Застывший в изумлении мальчишка мигом ожил, поклонился и убежал, только пятки замелькали. Старый хлебопек метнул на сына удивленный взгляд. Не думал строк, что его Тамир, прежде такой робкий, сможет когда-либо говорить столь властно. но слышалось, что привычка приказывать давно и прочно прижилась в его низком негромком голосе. Отец растерянно глядел на возмужавшего наследника, который казался ему теперь чужим, если бы не лицо, в чертах которого угадывался облик почившей жены, строк небось и вовсе усомнился бы в своем родстве с этим суровым незнакомцем. «Скажи, есть ли у тебя нужда какая?» — тем временем спросил сын. Старик виновато ссутулился, думая, будто Тамир хочет упрекнуть его, и залопотал. «Ты уж прости, родной, нет у нас уюта прежнего. Млава как умерла, так и опустела изба без хозяйки. Не серчай». Он обвел рукой горницу, словно прося прощения, что встречает единственное дитя в таком убогом убранстве. Обережник проследил за движением сухой ладони. «Изба как изба». При матери знамо дела и тканки на скамьях чище были, и полы выскоблены так, что глаза слепило. Но в остальном все, как пять весен назад. Знакомые с детства сундуки, ткацкий стан в углу, прялка с куделью. Вроде ничто не изменилось, лишь побледнело, постарело, и без хозяйки словно бы осиротело. Да и пахло в доме не стрепней и чистотой, а дымом и пылью. Колдун покачал головой. Заметив это, отец зачистил. «Когда ехал, сынок, может, баньку натопить?» Скрипнула дверь. В горницу вошел с переметными сумами на плече давешний мальчишка. «Это кто?» Словно не слыша отца кивнул наузник в сторону паренька. «Док Яська!» — испугался строк «Ты его помнить должен, матушке твоей сестрич! Родня его по зиме сгибла, в печи камень обвалился, дым в избу пошел». угорели все от мало до велика. Он один уцелел, да и то от того лишь, что накануне у нас загостился да заночевал. Я приютил сироту. Николане двора у горемыки. Хозяйство немудренное, все на оплату обряда ушло. Шутка ли, девять душ разом упокоить. Так что оба мы с ним, выходят, сироты. — А ну, подойди, — приказал Тамир Яськи. Тот испуганно шагнул вперед и замер, глядя округлившимися от почтения и страха глазами. «Вроде руки есть у тебя. Или две слишком много. Одну можно вырвать?» Мальчишка сошел с лица, захлопал глазами, не понимая, за какой проступок ему прочит столь страшную участь. Колдун пояснил. «Что ж ты живешь, словно чужин? Ни чистоты, ни порядка. За хребетником вздумал стать?» От его холодного голоса, от пронзительного взгляда темных глаз, несчастного ясеня прошиб пот. «Тамирушка, Тамирушка!» — залопотал отец, пытаясь оправдывать мальчишку. «Дитё же он ещё! Да и не девка по хозяйству-то проворить!» «Спроворит, ежели не хочет без рук остаться», — отрезал сын. Старик отшатнулся, не веря, что его родное чадо может вот эдак напуститься на ни в чём не повинного сироту. Зато побелевший от страха паренек Бросился торопливо накрывать на стол Меча из печи немудреную снеть Жидкие зеленые щи, кашу сваренную, видать, по запрошлым днем Пареную репу Тамир ел и хмурился Щи были пустые, хлеб глинистый, каша слипшаяся Наконец гость не выдержал Отложил ложку и мрачно спросил «Эдак вы каждый день столуетесь?» Отец по-прежнему виновато развел руками. Сын поднялся, подошел к скамье, на которой лежали переметные суммы и, пошарив в одной, извлек завернутый в холстину коровай, шмацало, несколько головок чеснока и вяленое мясо. Достав из-за пояса нож, он принялся нарезать яство толстыми пластами, но замер, почувствовав пристальный, испуганный взгляд». Яська смотрел на нож глазами, полными ужаса. Видать, промелькнуло в умишке, что этот самый клинок резал и руку колдуна, и мертвую плоть какого-нибудь покойника, и хранители ведают, что еще. Томир усмехнулся, на кончике ножа протягивая мальчишке темно-красный кусок свинины. Будто зачарованный, Яська взял лакомство, но застыл от ужаса и отвращения, не имея сил поднести его к губам. да еще проклятый колдун другой кусок себе в рот отправил и глядит прямо в глаза жует желудок подпрыгнул пареньеньку к горлу яська вынесся в все не зажав рот ладонью строк лишь горько вздохнул даже когда умерла млава не чувствовал себя старик таким обделенным таким обокраденным кто сейчас сидел с ним за одним столом разве таир Не было у его сына таких пустых глаз. Не было этого холода в голосе. Звонким был парень, и сердце у него пылало, и глаза светились. А этот неведомый чужин кто? Словно подменили его крефы в цитадели. Перекроили на свой лад, не оставив ничего от трудов отца и матери. Забрали дитя ласковое, а вернули неведомо кого — холодного, мертвого. Одному лишь радовалось родительское сердце, что не сгинул сын. Жаль, душа у парня озлобилась, но душа ведь как птаха, прилаская, багрей и затрепещет. Найдется красивое, стройная с очами ясными, оттает его сын, как иные жизнью битые оттаивали. «Сынок, как жить теперь будем?» — осторожно спросил старик. «В годах-то уже таких, что пора бы и жену в дом вводить». Услышав это, обережник усмехнулся. «Отец, какая жена! Я колдун, вне родомы, вне обычаев, и семей у нас нет. В Елашере я не останусь, повидаться приехал, проведать, а завтра обратно в цитадель отправлюсь. На мой век покойников хватит». У строка жалко вытянулось лицо. Возникший в дверях Яська круто развернулся и снова кинулся блевать. «Прости, сынок, не разумею обычаев ваших». Старик вытер глаза. «Не по сердцу тебе, что я труповодом стал?» спросил Тамир, сам не понимая, откуда, из каких глубин души лезет эта желчь и заливается на породившего его человека. «Не труповод ты». Вдруг твердо ответил отец. Ты, сын мой, им и останешься. Он порывисто обнял этого чужого рослого мужчину, которого не понимал, но которого, тем не менее, любил всем сердцем и в котором чуял родную кровь. Чуял даже сквозь отчуждение, пролегшее между ними, сквозь долгие годы разлуки. «Пойдем на буевище, сынок», — хрипло произнес строк. «Матери поклонишься». Она все глаза выплакала, тебя дожидаясь. А уж когда из цитадели возвращалась, По две седмицы, как мертвая, на лавке лежала. Она ездила ко мне, — удивился Тамир. — Покуда силы были, в год по два раза. Да все в пусти. Видать, Донатас не пускал, — догадался про себя колдун. Знал, что на пользу не пойдет. Оно и верно. На жальнике, который прятался в роще за городским тыном, Тамир с отцом пробыли до вечера. Колдун подправил холмик, окропил его кровью, словно не доверяя тому, кто по осени затворил матери путь в мир живых. Зарыл в могилу оберег с мудреным наузом, чтобы никто не смог млаву поднять и потревожить. После этого они с отцом долго стояли и молчали. Сыну нечего было сказать, А старик, который худым, костлявым плечом прижимался к молодому, налитому силой, говорить не осмеливался. Когда они возвращались назад, возле городских ворот, строк стиснул обережника за локоть. «Ты прости, ежели что не так, сыночек. Может, обидно тебе, что Яську я пригрел?» допускай пускай живет», — отмахнулся колдун. «Ему защита, тебе подмога». «Пойми, Тамирушка», — вновь заговорил отец, пытаясь объяснить сыну ход своих мыслей. «Стар я. Пекарню вон хотел совсем закрыть. Не осталось силы на труд. А чужих нанимать боязно. Ум надо живой острый иметь, чтобы за делом следить, чтобы не захирело да не разорвали. А я, сам видишь...» Он виновато и развел руками, после чего продолжил. «А вроде свой». Родня, к тому же один, как перст. Авось сбережет дело родовое, да и мне не так муторно. Вот закончишь служение, вернешься, будет что перенять в оборот. Колдун сперва не понял, о чем толкует собеседник. Но когда понял и заглянул в выцветшие слезящиеся глаза, то слова, готовые сорваться с губ, примерзли к языку. Сколько было в строковом взоре надежды! Не смог сын разуверить отца, а потому молча кивнул и сжал костлявое плечо. Незачем старому хлебопеку знать, что служение цитадели не закончить до самой смерти. Вечером, дождавшись, покуда отец заснет, Тамир сдернул с сундука посапывающего яську и потащил на двор. паренек от ужаса лишился голоса лишь разевал рот в беззвучном крике цепляясь за дверь решил видать что хотят его вышвырнуть на улицу на потех уходящим но обережник безжалостно выдернул трясущегося мальчишку из избы да еще под затыльником наградил не блажи шикнул со мной не сожрут поговорить надо Малец отчаянно закивал и попятился обратно в дом. «Да стой ты, дурень!» — дернул его за ухо обережник, не желая опускаться в долгие объяснения о том, что бояться нечего, поскольку защитные резы на подворье он обновил. За шкирку Тамир выволок трясущегося паренька под старую липу, отвесил еще пару затрещин, чтобы перестал вырываться, и сказал. «Слушай и вникай, бестолочь я через день уеду». «Завтра поутру сбегаешь за посадником, скажешь, на строковом дворе ждет его колдун. Пусть придет, дело есть». «Господин!» — залепетал мальчишка, у которого горели разом и затылок, и ухо. «Так он же меня и слушать не станет!» Перед глазами возникли роскошные хоромы городского головы, которым даже подступиться было боязно. Да еще в вихрастой голове Яськи не укладывалось, что почтенный Хлют, самый богатый купец Елашера, кому-то явится по приказу, будто холоп. «Как же я такое самому посаднику скажу?» Но страшный гость не разделял его робости, лишь усмехнулся и ответил. «Ртом!» В ответ Яська испуганно икнул в душе моля хранителей, чтобы сын строго побыстрее отбыл во свояси в крепость или еще куда подальше только. В умишке шевелилась тревожная мысль. Такой прирежет, не дрогнет, а потом еще и поднимет. И мальчишки блазнилось, будто в яве он чувствует страшную силу, которая волнами расходилась от колдуна. Но Тамир не заметил, какой жути, сам того не желая, нагнал на паренька и продолжил говорить. Завтра, едва от староста вернёшься, весь дом от крыльца до охлоп не отмоешь. И не приведи тебя хранителя хоть вершок пропустить. Впредь будешь держать всё в чистоте, а за отцом моим ходить, как за родным». Одрехлел он, но на закате дней жить будет как человек, а не как свинья в хлеву. «В баню води каждую седмицу, стирай, хлёбово готовь. Да пока он в разуме, проси, чтобы ремесло передал». Как помрет, дом и пекарня тебе отойдут, посаднику скажу завтра. Но заруби на носу, узнаю, что слово худое отцу сказал, обворовал или хоть наоборот кончину его приблизил, живьем в землю зарою. Обмирающий яська кивал. — Понял хоть, что я сказал-то, — безлобно усмехнулся колдун. Парнишка распахнул глаза, соображая, до него лишь теперь стало доходить. Тамир только что уступил ему, сироте, родовое ремесло, вкупе со всем родительским добром. «Как же так, господин? Коль мне все достанется, ты-то что наследовать будешь?» — залепетал Ясень. «Я все, что надо, унаследовал. Кровь, в плотях и дар свой. Лишнего мне не нужно». а необходимое в переметных сумах уместиться. Если еще вдруг сюда вернусь, думаю, отыщешь мне в доме лавку и куском хлеба не обнесешь. Ну, а обнесешь, Коле, так и я забуду, что тебе обещал. И сотоварищи мои не вспомнят, усмехнулся он и, больше не говоря ни слова, отправился в избу спать. Яська потрусил следом, наступая бережнику на пятки. Первый раз в жизни оказался он ночью вне стен дома, оттого и поджилки тряслись. Нет, о свалившемся на голову богатстве лучше в тепле под одеялом думать. Правда, поперед того, как мечтать, еще вспомнить надобно как матушка дом прибирала. Труд-то завтра немалый предстоит.